Стендаль, красная и черная, часть первая. Эпиграф правда. Горькая правда. Дантон. Глава 1. Маленький город. Эпиграф. Соберите вместе тысячи людей, оно как будто неплохо, но в клетке им будет невесело. Гопс. Городок Верьер, пожалуй, можно назвать одним из самых живописных городов Франш-Конте. Белые домики со остроконечными красными черепитчатыми крышами тянутся по склону холма, все контуры которого обозначены группами могучих каштанов. Река Ду протекает в нескольких сотнях шагов от городских укреплений, когда-то воздвигнутых испанцами, а теперь представляющих груду развалин. С северной стороны Верьер защищен высокой горой, одним из отрогов Юры, Вершины Верьера покрываются снегом с первыми октябрьскими холодами. Поток, устремляющийся с гор, пересекает Верьер раньше своего впадения в Ду и приводит в движение множество лесопилен. Это очень несложное ремесло, однако доставляет порядочный заработок большинству жителей. Скорее крестьян, чем горожан. Впрочем, не, не обогатили этот городок. Своим процветанием город обязан фабрике ситцев, называемых «мюлузскими». Только при ее посредстве, после падения Наполеона, жители отстроили заново фасады почти всех домов Верьера. Лишь только вы въезжаете в город, вас оглушает грохот шумной и страшной на вид машины. Двадцать тяжелых молотов опускаются с грохотом, от которого содрогается мостовая, их поднимает колесо, приводимое в движение водою потока. Каждый из этих молотов производит ежедневно несколько тысяч гвоздей. Молоденькие и хорошенькие девушки подставляют под удары огромных молотов крохотные кусочки железа, моментально превращаемые в гвозди. Это производство, столь грубое на вид, больше всего поражает путешественника, впервые проникшего в горы, отделяющие Францию от Гельвеции. Если при входе в Верьер путешественник полюбопытствует, кому принадлежит эта великолепная фабрика гвоздей, оглушая людей, идущих по большой улице? Ему ответят с местным протяжным акцентом. э, -э она принадлежит господину мэру!» Если путешественник замешкается хоть ненадолго на большой улице Верьера, которая поднимается от берега реки до самой вершины холма, Можно не сомневаться, что он встретит высокого человека с озабоченным и значительным выражением лица. При виде его все тотчас приподнимают шляпы. У него седоватые волосы, одет он в серое. Он кавалер многих орденов. У него большой лоб, орлиный нос. Вообще черты его достаточно правильны. Даже с первого взгляда кажется, что в этом лице достоинство сельского мэра соединено с некоторой привлекательностью, еще свойственной людям в возрасте от 48 до 50 лет. Но вскоре путешествующего парижанина неприятно удивит выражение самодовольства и тщеславия, за которым угадывается ограниченность и тупость. И, наконец, чувствуешь, что способности этого человека сводятся к умению заставлять выплачивать себе чрезвычайно аккуратно то, что ему должны самому же платить как можно позже. Таков мэр Верьера, господин Дериналь. Перейдя улицу важной поступью, он входит в мэрию и исчезает из глаз спутника. Но если тот продолжит свою прогулку, он увидит, поднявшись на сотню шагов, очень красивый дом и сквозь примыкающую к нему железную решетку великолепные сады. Выше линию горизонта образуют холмы Бургундии, которые будто специально созданы ради утехи глаз. Этот вид заставляет путешественника позабыть об отравленной стяжательством атмосфере, которая начинает его душить.